«Ну-с, дружище!» — громко как глухому прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубахе. «Я вас устрою как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом из-под лобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарованил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?» Не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа. Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшилище с усами аля Ахадецки, как у Радецкого. Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров далматинцев по преимуществу то мое беглое произношение навело его на грустные мысли о падении немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него вероятно была изжога. Поднявшись как на стременах из застойки, он кровожадно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомление. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположение, как только вы вошли, — злорадно процедил он движением руки, пригласив меня присесть, и опустился на стул стола через два или три от меня. Мне принесли пиво и мясо. Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись... Давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался. Уплетая телятину, я уже раз или два обратил внимание на странное исчезновение и возвращение на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту, у меня слепались веки. Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.